Даже я не мог добраться до него. Ну, конечно, был еще чемпионат мира по Квиддичу. Я подумал, что там, вдали от родных и от Дамблдора, его защита сойдет на нет. Но я тогда был еще слишком слаб, чтобы пытаться похитить мальчишку, окруженного целой толпой волшебников из Министерства. А потом он вернется в Хогвартс, где день и ночь будет прямо перед крючковатым носом этого маглолюбивого придурка. Так как же захватить его? Естественно, пользуясь информацией, предоставленной Бертой Джоркинс, с помощью моего верного пожирателя смерти, внедренного в Хогвартс, добиться, чтобы имя Гарри Поттера попало в кубок огня с помощью моего верного пожирателя смерти добиться, чтобы Гарри Поттер выиграл этот турнир и первым коснулся кубка, который мой слуга превратил в портал. Кубок должен перенести его сюда, подальше от защиты и помощи Дамблдора, прямо ко мне в руки. И вот он здесь, мальчишка, которого вы все считали моим победителем. Волан-де-Морт медленно шагнул вперед и повернулся лицом к Гарри Поттеру Он поднял палочку. — Круццо! Боль была совершенно невыносимой. Кости, казалось, вот-вот расплавятся, а голова разлетится на куски. Глаза бешено вращались в глазницах, и Гарри хотелось только, чтобы эта мука прекратилась, забыться, умереть. И вдруг все кончилось. Он обессиленно повис на веревках, которыми его привязали к могильному памятнику отца Волан-де-Морта, Перед ним, как в тумане, горели кроваво-красные глаза, хохот пожирателей смерти оглушил его. — Ну, сами видите, <глупо>, глупо было считать, что этот мальчишка мог когда-либо быть сильнее меня, — произнес волан Но я хочу, чтобы никто больше не заблуждался по этому поводу. Гарри Поттер избежал смерти по счастливой случайности, и сейчас я докажу это, убив его прямо здесь у вас на глазах, здесь, где нет ни Дамблдора, который помог бы ему, ни матери, чтобы снова умереть за него. Я дам ему шанс. Он может сражаться, и у вас не останется ни малейшего сомнения, кто из нас двоих сильнее. «Чуть — Чуть-чуть сильнее, — нагайно, — шепнул он змея. И та заскользила по траве туда, где стояли пожиратели смерти и смотрели на них во все глаза. «Отвяжи его хвост и верни ему палочку».